«Что это было?» «Когда?» Даша внимательно уставилась на Анатолия. «В нас опять стреляют?» «Не Проинформировал импозантный водитель. «Оны не переставали стрелять. Просто это импульсная винтовка. Бесполезный игрушка. Креску поджарит. А тот на мотоцикле из автомата стрелял». Даша пыталась вжать голову поглубже в плечи. Машина постоянно виляла, и ее то и дело несло. Но водитель каким-то чудом справлялся с поставленной задачей. Несмотря даже на то, что в салоне с каждой минутой становилось все больше пулевых отверстий. «Дорогой, хоре кататься! Куда приехать надо?» — наконец проревел таксист. «Давай в посольство или в полицейский участок. Там нас хоть арестуют, а не расстреляют. Откуда столько народу с пушками? Я думал, здесь преступников налей вообще нет!» «Нет!» — возмутилась Дарья. «А кто в нас тогда сейчас палит? Мы уже полчаса под нескончаемым градом пуль, и ни одного полицейского! Что делать? Нам даже остановиться не дают, они просто расстреляют нас! Если мы сдадимся, то даже руки поднять не успеем!» «Так в посольство или в участок, мы все равно, куда ехать?» Водитель свирепо покричал размахивая обеими руками в воздухе. «Ты мне всю машину раздрелил, я тебе еще сколько катать буду!» В заднее стекло прилетела еще одна автоматная очередь, но стекло так и не осыпалось. Часть пуль прошла насквозь, осыпавшись градом внутрь салона, другие застряли. И что возмущало Анатолия больше всего, стекло оставалось прозрачным. Да, в нем было две дюжины отверстий и застрявших пуль, но в остальных местах оставалось идеальным. Он уже несколько раз получал жалящий, раскаленный удар от прорвавшейся пули, но ни разу это не привело к ранению. Обшивка автомобиля достаточно гасила скорость снаряда, чтобы он не причинял вреда человеку. Но сколько это могло продолжаться? И тут до него дошло, да так внезапно, что он подпрыгнул и заорал. «Конечно же, в автомобиле установлен модуль кинетического поля, поэтому пули не могут достать до нас. Скорость просто гасится до приемлемого значения». «Эм, да», — опешил водитель. «Как и всегда. Защита от травм при аварии». «А зачем они тогда в нас стреляют, если все равно не могут повредить?» «Нам? Нет. Машине? Да». «Ты, Шак, видал, во что они моего коня превратили?» Анатолий сконфуженно осмотрел салон уже более спокойно. И действительно, все, кроме него, занимали более-менее нормальные позиции. Водитель за рулем, Дарья сидит пришибленно, но все же на пассажирском месте и даже особенно не пригибается. И только бравый капитан пытается свернуться в калачик под сиденьем. «Так, хватит прикидываться идиотом! Можно сесть, расправить спину и серьезно обдумать положение!» «А, так ты поэтому весь скрючился!» — улыбнулась, наконец девушка. «А я думала, что тебе плохо!» «Дарья, давайте обойдемся без колкостей!» Анатолий выскреб из-за шиворота мелкую стеклянную крошку. И попытаемся обдумать план дальнейших действий. Можете ли вы оплатить услуги нашему спасителю прямо сейчас? Естественно, при первой возможности я отдам долг. Конечно, интерфейс продолжает работать. Кстати, судя по новостям, я заложник. А тебе грозит штраф за принуждение к агрессивной езде. Если не считать взятие заложников... «Но заложников ты не брал, поэтому это обвинение будет снято, как только им удастся нас арестовать». «Таш, что насчет ребят, которые в нас стреляют?» «Судя по новостям, это народное ополчение», — развела руками девушка. «Такое у нас бывает. Если на глазах у граждан происходит преступление, то некоторые смельчаки могут попытаться его... Ну, предотвратить, ну, или задержать преступников». «Хорошенькое дело». Анатолий наконец-то осмотрелся. погони участвовало всего две машины и мотоцикл. Да и обстреливали их не так часто. Причем разряд из импульсника прилетел, по всей видимости, не от преследователей, а от доброжелателей из толпы. Как говорится, спокойствие и только спокойствие, и у страха глаза велики. Минуту назад Анатолию грезилась погоня из танков, вертолетов и субмарин. «Так это другое дело!» прояснил водитель, который получил перечисление на счет от Даши. Он поправил руль, чтобы вытащить автомобиль из очередного заноса. «Это я со всей семьей смогу на Моррис съездить раза три, со всей родной даже». «Хорошо», — внезапно решил шофер, «я за такой барыш могу через полицейский участок проехать, знаю я там планировочку, всего две стены протаранить придется, зато хвост точно оторвется, а хочешь на магистраль по встречке, я могу, я смогу, они не смогут». Водитель так увлекся, что потерял свой акцент. Слова у него стали получаться настолько правильные, что Анатолий во всей красе представил предложенные ему периодты. И у него даже на секунду перехватило дыхание. «Так, давай без фанатизма. рулик посольству, я пока думать буду, если получится». Водитель лихо откозырял и резко вильнул, уворачиваясь от вылетевшей справа полицейской машины. «Проснулись, голубчики! Может, они нам хвост снимут?» Ещё не закончив манёвр, прорычал таксист. «А что делать в посольстве? Сдаваться?» А на какое время затянется разбирательство? Есть ли здесь следственный комитет? Или сразу штраф предъявят и отправят на все четыре? Или депортация на орбиту и звание врага народа? Слишком непонятно, как поведут себя эти чинуши. Надо прорываться на орбиту любым путем. Нужна ли Дарья в экипаже? Вроде бы уже не нужна. После такого хауза Лея для Ладоги станет запретным местом. Хорошо, хоть они не поддерживают связи с земным и общим правительством. А значит, можно будет стартовать без всяких отчёдов и документов. И пусть Илея объявляет их в розыск. Тем более, что всё, что надо, они уже сделали. Но до сих пор Леонид остаётся в заложниках у медиков. Как его вернуть на корабль? А Дарью надо высаживать. Я ещё на этой планете жить да жить. Я должен покинуть планету. Наконец оповестил Анатолий о своих планах. Сдаюсь в посольство, отказываюсь сотрудничать, платить штрафы. Может быть, попытаюсь кого-нибудь избить. Мне дают вышку и депортируют. Страшнее наказания ведь у вас, нет? «Приятель!» — проснулся водитель. «Это для своих нет, для чужих есть! Вот тебе мамой клянусь, соглашайся на все!» «Тебя не депортируют и не убьют, если сделаешь, как сказал. Они тебя на ферму отправят или чего похуже». «Что еще за ферма?» «Ферма!» — взвизгнула даря «Но это сказка! Это все вранье! Не может быть у нас такого!» «Поверь, не захочешь ты узнать этого! Давай я остановлюсь тихонько, и ты объяснишь все вон тем парням, может еще обойдется! Не хочешь ты на ферму, отдушите, говорю!» Водитель даже повернулся к Анатолию, и тут увидел его обородатое лицо, его тёмные глаза за тяжёлыми морщинистыми веками, его широкий, сильно обветренный лоб и ряды белоснежных ровных зубов. Такси стала сбавлять скорость, но тут взвизгнула Дарья. «Только не им! Это он!» «Он! Сашка! Муж! Он убьет меня! Он он поймет! Анатолий, прошу, я... Я с вами! Нет, я... Это я взяла вас в заложники и угрожала расправой! Да, мне ведь точно прогонят с планеты, если я вас всех спланировал и угнал такси!» девушка лепитала просительно она умоляла всю левую сторону ее лица перекосила и била какой-то с свие по и она даже полезла во внутренний карман и достала инъектор да яд нервнопролитическихх и я, я, я не не отдавайте меня ему «Она ведь боится мужа хлещей смерти», — отметил Анатолий, отбирая странную иглу у девушки из-за рук. Он крепко сжал ее запястье и обнял так, что ее руки перекрестились на лопатках. «Я уже решила!» — и еле слышно простонала она ему в огоруть. «Это яд, правда. Это если не получится. Это если... чтобы точно не возвращаться. Я...» Мне не нужны деньги, у меня есть деньги, но я... Это его деньги, он не убьет меня, нет, он... Он еще ни разу не убивал меня так, чтобы насовсем. Он знает, как надо, я пыталась, но я не могу убить его, я боялась себя... «А теперь не боюсь. Отпусти, я вкалю это. Надо в Вену, я же знаю как, в Вену, тогда не успеют ничего сделать!» Анатолий, глядя в глаза шефу, покачал головой. Понял ли он, или просто не получив ответа, прибавил скорости, но такси так и продолжило, подволакивая на ровном месте мчаться вперед. «Мужик», — наконец-то произнес водитель тихо, даже не пытаясь быть услышанным. Не думай, она не врет. Знаешь, сколько таких молодых дурочек. Да и парней тоже. Думаешь, раз тут так хорошо, то все сыты и одеты, то и жизнь счастливая. Я повидал выродков. Думаешь, что раз у нее все есть, и сама она красотка, каких поискать. А может быть и правда дурочка, и может быть просто избалованная сучка, но знаешь... Садится иногда ко мне в машину такая <смех> дурочка. С парнем, мужем, любовником, глаза у нее такие же. Думаешь, она меня не видит? Нет, не видят. Я для них просто водитель, не человек. И бывает, знаешь, заломит он ей руку. Да нет, не именно ей, а, ну, либо другой. Или она ему пальчиком так поиграет. Не знаю, что такого они там с ними делают, дома делают, но... Сидит она бледная, шелохнуться боится, вздохнуть боится, а он ей как кукла играет, называет ласково, а сам руку крутит или шею выворачивает, и ей только плакать и скулить остается, а если слишком громко, то по морде. «Водитель сжало рулит до белизны в костяшках. Отдашь ему ее?» «Не отдам», — нехотя признал Анатолий. Себе не возьму, но ему не отдам И делать ей в космосе тоже нечего Мне на борту медик не нужен Шалавая на космостанции сделать ее хочешь Или при Ладога пятым колесом болтаться Ее дом тут, на лее, куда ей? Посуду в кафешке на земле мыть? Так там своих достаточно А что делать? Ну, тормози, убивать его буду Эк, он красавец на флайере Сам разглядел уже, есть у них оружие «Ты что, сдурел?» — искренне удивился шофер. «Не дури, сиди ровно. Возьмешь ее в космос, а там видно будет. Меня Тамир зовут. Запомни это имя, пригодится». Анатолий приподнял бровь. «Круто!» — таксист с манией величия. «Ладно, Тамир, и что мне делать?» «Отбери он ее эту гадость». Акцент таксиста полностью исчез. Анатолий отметил, что в его голосе появились даже некие земные нотки. Или только показалось. А теперь слушай внимательно. Ты в розыске. Обвинение дурацкое, это всего лишь штраф. Но если тебя возьмут, то пришьют тебе и перестрелку. А если были пострадавшие, то тебе на лею уже нельзя будет соваться никогда. Поэтому тебе надо залечь и... свалить на время. Через пару недель штраф оплатить. Обязательно надо будет. Это можно сделать и из общественной сети. Разберешься. Иначе, опять же, враг народа. Девка эта, ты ее берешь с собой, а я сделаю так, что ее здесь искать никто не станет. Это понятно? Сейчас я тебя высажу в укромном месте, и ты там будешь сидеть ровно час, не шевелять». Потом делай всё, что хочешь, только ментам на глаза не попадайся. Найди дальнобойщиков, они помогут уйти с планеты. Или скажут, кто поможет. Платить придётся много, так что готовься. Да кто ты такой? Тамир, я же говорил. И я таксист.